Эпилог. Створка гермодвери бесшумно ушла в сторону, заставив посетителей сощуриться отбившего изнутри света. Да убери ты пушку свои. Дым бесцеремонно отодвинул тарана с прохода, через узкий проем протискиваясь внутрь бомбоубежища. Там барахло, что ты просил. Заноси. Сталкер выругался, выскочил наружу и перетащив увесистые тюки внутрь, захлопнул дверь. Опаздываешь, Гена, нехорошо. Нехорошо, когда пятки мерзнут. Все остальное тлен и суета. Мутант протопал по коридору, с ходу завернув в кухонный блок. Опа! Да я смотрю, уже все в сборе. Возле печки, грохоча посудой, суетилась Аврора. Глеб орудовал поварёшкой, помешивая в пузатом чугуне ароматную дымящуюся похлебку. За длинным дощатым столом, вооружившись увесистыми резными ложками, восседала весьма своеобразная компания: смуглый потлатый и смешной старик в путейской фуражке, и не тип с обрюзкшим лицом и красными глазами, индеец Мигалыч и безбожник. Со всеми троими Дым познакомился не так давно и до сих пор не мог взять в толк, зачем тарану -то понадобились эти доходяги. Ну ладно, старик, он как никак с техникой на ты, сгодится в экспедиции. Но дикарь и пьянчуга на кой ляд У сталкера на этот счет были свои соображения, делиться которыми с лучшим другом он не спешил, отчего Геннадий Дика бесился и не упускал случая поддеть упрямого наемника. Что сказали моряки? Сталкер подсел к столу, придвигая тарелку с галетами. Остальные, получив сигнал к началу трапезы, оживились, заработали челюстями. Ложки мелькали над чугунком, С завидной скоростью стрепня Авроры всем пришлась по вкусу. Афанас все разрулил", промычал Дым с набитым ртом. "Малютку заправят и приготовят завтра. А взамен-то что?" Таран перестал жевать, с нетерпением ожидая ответа. Чистые земли, если найдем, конечно". "Губа не дура. А приморцы за горючку что потребовали?" То же самое. Информацию никому не охота под землей свой век доживать. Слушая разговор взрослых, Глеб наслаждался нахлынувшим ощущением уюта и домашнего тепла. Жуткая история с черным санитаром уже не так будоражила воображение и казалась чем-то далеким и нереальным. Лишь свыкнуться с потерей далекого острова никак не удавалось. Мальчик втайне надеялся, что в задуманном предприятии, на первый взгляд казавшимся чистейшей авантюрой, удача им улыбнется. До сих пор не верилось, что заветная мечта, не дававшая покоя еще с памятной вылазки в Кронштадт, совсем скоро воплотится в реальность. Теперь, когда приступы тарана практически сошли на нет и ощущая отголоски минувшего недуга, сталкер лишь морщился украдкой, Ничто не удерживало их от путешествия на восток. Остальные, похоже, не меньше него жаждали покинуть подземку. У дыма с приморцами так и не срослось. Бюрократические условности оказались сильнее здравого смысла. Аврора, украдкой понаблюдав за угрюмым сталкером, так и не надумала возвращаться в Эдем. Мигалыч после учиненного в бандитском логове разгрома тоже не горел желанием идти обратно к Мортусам и с энтузиазмом принял предложение Тарана. Индеец просто сбежал из племени, устав от беспросветной тупости и дикарских замашек своих сородичей. А безбожник... Безбожник явился сам, как только прознал о затее сталкера. Талант не пропьешь», — любил говаривать он, демонстрируя руки с длинными пальцами настоящего хирурга. А без врача вам далеко не уехать. В дороге всякое случится может. Сталкер поначалу не хотел принимать опустившегося знакомца в команду. С выпивохой в рейде проблем не оберешься». Но безбожник клялся, что завяжет, и Таран в конце концов сдался при условии, что хирург не возьмет с собой ни капли спиртного. Время летело незаметно, за непринужденной беседой прошла большая часть вечера. Наблюдая за подобравшейся командой, Глеб в который раз удивился умению Тарана собирать вокруг себя правильных, непоражённых злобой людей. С такими можно хоть на край света, лишь бы край этот сохранился и свет не угасал. Угомонились уже глубоко за полночь, когда свет в бункере притушили, а гости разбрелись по койкам, мальчик поворочился сбоку боку бок, но уснуть в преддверии отправления в путь так и не смог, слишком волновался. прошлепав босыми ногами по стылому полу, пошел на свет. Сталкер сидел за столом, склонившись над картой и делал пометки огрызком химического карандаша. Завидев в коридоре сына, улыбнулся. Приглашающий похлопал по скамье. Глеб с готовностью плюхнулся рядом, придвинул керосинку и отыскал на карте заветный кружочек. Па, я, конечно, понимаю, что Владивосток очень далеко и вряд ли стоит надеяться что в пути удастся отыскать достаточно горючего, ты прав. Надеяться на это глупо. Но мы все равно едем. Сталкер, не понимающий, покосился на мальчика, ожидая продолжения. Для чего? не унимался Глеб. Безбожник уверен, что это билет в один конец. Что если он прав и город давно мертв? Мы этого не узнаем, пока будем сидеть здесь. Вопрос только в том, насколько ты хочешь выяснить это. Но разве можно подвергать опасности других из-за своей мечты? Видишь ли, дело не в мечте, и уж тем более не во Владивостоке. С таким же успехом можно выбрать любую другую точку земного шара. Таран помрачнел, сверляв взглядом столешницу. Подземка долго не протянет. Станции пустеют на глазах. Мы вырождаемся, Глеб. И если что-то предпринимать, то именно сейчас. Еще несколько лет и спасать будет некого. Но, может, стоит выбрать более близкую цель? Цель вторична. Экспедиция важна сама по себе. Мы заберемся так далеко, как сможем. Будем искать уцелевшие земли выживших, да и военные не могли так просто взять и сгинуть без следа. Мальчик не отрывал взгляд от карты. Поверх неровной линии, обозначавшей гряду Уральских гор, карандашом был начертан жирный знак вопроса. Неужели сталкер рассчитывает отыскать кого-нибудь на высотах или быть может внутри гор? А если нам повезет, что тогда? Место проживания можно поменять, но ведь жильцы останутся прежними. Где гарантия, что не найдется еще один пахом, готовый все уничтожить? Гарантии никто не даст. Людям свойственно ошибаться. Как впрочем, и учиться на ошибках, умнеть. Только иногда это обучение слишком дорого обходится. Достойны ли мы еще одного шанса? Не знаю, Глеб, не знаю. В одном уверен: если не дать людям этот шанс, они вряд ли изменятся к лучшему. Когда-то для многих подземка стала спасением, теперь она же медленно убивает нас. Мы столько лет прячемся под землей, что уже не мыслим существования без туннелей тесных станций, вечной духоты. Иногда мне кажется, что недостаток света так действует на людей, сводит с ума. Чем еще объяснить стремление копошиться в норах, нежелание узнать, что же творится наверху, в соседних городах, в мире? Мальчик задумался, припоминая разговор с полубезумным роуп-джампером. Когда я был у разлома, встретил одного странного типа. Психопатом зовут. Так он утверждал, что нет ничего необычного в том, что мы до сих пор обитаем в подземке, что дело не в радиации, не в мутантах, а в подсознательной тяге к тесноте, что сейчас мы просто возвращаемся туда, откуда появились. Во мрак небытия. Психопат говоришь? Как же, как же, наслышан, закивал сталкер. Кто знает, может, он нормальнее всех нас вместе взятых. Почему? Потому что в отличие от остальных, сознает, что болен. Отравленный мир, зверье, голод это лишь оболочка, фон. Внешняя сторона мрака. Бороться с этим мы вроде бы уже научились. Настоящий мрак он внутри, в головах. И избавиться от него гораздо труднее. От автора. Здравствуйте. Я Андрей Дьяков. Родился в Ленинграде в 1978 году. В родном городе, вернувшем себе историческое имя Санкт-Петербург, проживаю и по сей день. По образованию экономист, по профессии аудитор. Сертифицирую предприятие на соответствие стандарту ISO 9001. Женат на очаровательной девушке Валентине. В 2010 году подаривший мне не менее очаровательного сына. Его, кстати, как и одного из главных героев моей дилогии, зовут Глебом. Мое увлечение фантастикой началось еще в детстве. Была когда-то на Ленинградском телевидении, нынешний Петербург пятый канал, молодежная телепередача Зебра. В конце каждого выпуска показывали трехминутный отрывок из звездных войн. Тогда-то я и заболел этим жанром всерьез и боюсь навсегда. Терминатор, Чужой, Хищник, Робокоп Молодежь моего времени росла на этих фильмах. И хотя теперь в век цифровых технологий они выглядят несколько наивно в плане визуальных спецэффектов, Когда для нас подростков это было настоящим откровением. Знакомство с постапокалиптикой у меня, как и у многих сверстников, началось с просмотра поистине шедевральных картин: "Водного мира" и трилогии о безумном Максе. Параллельно выискивал и с упоением читал книги, соответствующей тематике. Затонувший мир Джеймса Болларда, Царь кровь Саймона Кларка, Отклонение от нормы Джона Уиндэма, Я легенда Ричарда Мэтсона, Война с саламандрами Карла Чапека, Шикарных произведений Масса. Всего сразу и не упомнишь. В своё время меня очень заинтересовал роман Пирса Энтони Хтон, действие в котором происходит в огромной системе пещер, подземной тюрьме для неисправимых. Нечто схожее по атмосферности и сеттингу нашел в Гражданине Преисподней Николая Чудовича и Юрия Брайдера. Книга Владимира Гоникия Преисподняя о реально существующих локациях, тайной подземной Москве и бункере Сталина зацепило по-настоящему. А когда наткнулся в интернете на первую версию "Метро 2033" Дмитрия Глуховского, «Постядер и подземелья в одном флаконе, понял, что просто не могу оставаться в стороне. За созданием второй версии романа следил с неослабевающим интересом и принимал активное участие в обсуждении каждой новой главы. Именно тогда В апреле 2005 года написал и выложил в сеть свой первый фан-рассказ на тему Вселенной Метро. Метро 2033 к свету мой первый серьезный писательский опыт. Появлением этого романа я во многим обязан любимой супруге, которая помогла преодолеть сомнения и решиться на это нелегкое и новое для меня дело, а также родным и близким, которые верили в мои силы. Книгу удалось написать в довольно сжатые сроки, за два с небольшим месяца. Благодаря попаданию в топ лучших работ портала, она была включена в официальную серию и вышла в свет в мае 2010 года. Работа над сюжетом сиквела, который вы держите в руках, заняла 6 месяцев. Еще полгода потребовалось для написания самой книги. Дмитрий меня не торопил, позволив творить в том темпе, который был наиболее комфортен. Возможно, оттого роман получился более взвешенным, мрачным, убедительным и взрослым, нежели первая часть. Неоценимую помощь в создании трилогии оказали форумчане портала metro2033.ru, следившие за созданием моих книг. И оставляющие отзывы, комментарии и замечания. Спасибо им за поддержку. Шемона Врочика, автора нашумевшего романа "Метро 2033: Питер", благодарю за участие в согласовании деталей сеттинга постъядерной питерской подземки. Редакторов Андрея Денисова, Ларису Смирнову и Вячеслава Бакулина за наставничество и конструктивную критику. Илью Яцкевича за добротное и зрелищное оформление обложек. И, конечно, за предоставленную возможность реализовать творческий потенциал, от всей души благодарю основателя серии Дмитрия Глуховского. Предвосхищая вопросы читателей, добравшихся до эпилога, «Во мрак», сообщу, что задумываюсь о создании третьего романа. В рамках проекта Вселенная Метро 2033, но забегать вперед и раздавать обещания пока не буду. Если снова возьмусь за перо, новые главы появятся на портале. Заходите, интересуйтесь новостями Вселенной, читайте книги серии и выкладывайте свои творения. Вместе мы делаем этот удивительный проект лучше, многограннее и увлекательнее. Всегда ваш Андрей Дьяков